Глава 13. В убежище, образованном брюхом и вытянутыми ногами мертвого слона, они устроили лагерь на ночь. Вместе пили кофе, и Шон сидел между двумя леруа, упираясь спиной в грубую кожу на брюхе слона. Силуэты деревьев на фоне ночного неба портили сидящие на ветвях стервятники. Отвратительно выли гиены. Они приготовили для стервятников пир. Говорили мало — потому что все устали. Но Шон чувствовал благодарность сидящих рядом мужчин, и перед тем, как завернуться в одеяло, Ян Паулюс неловко сказал. — Спасибо, Кэрол. — Возможно, когда-нибудь ты то же самое сделаешь для меня, — ответил Шон. — Надеюсь на это. Я очень надеюсь. Утром Упа сказал. — Нам потребуется три или четыре дня, чтобы срезать все бивни. Он посмотрел на небо. «Не нравятся мне эти облака. Одному из нас лучше отправиться в лагерь и привезти побольше людей и фургоны для перевозки кости». «Я поеду», — быстро встал Шон. «Я сам об этом думал». Но Шон уже приказывал, бежа седлать лошадь, и после вчерашнего Упа не мог с ним спорить. «Э, «Скажи Уми, чтобы переправила фургоны через реку. Мы не хотим, чтобы разлив застал нас на этом берегу. Может, ты и поможешь?» — Конечно, — ответил Шон. — Конечно, помогу. Его лошадь еще не отдохнула от вчерашней охоты, и прошло три часа, прежде чем он добрался до реки. Шон привязал лошадь, спустился к одному из прудов, разделся и погрузился в воду. Растер тело песком, и когда вышел из воды и вытерся рубашкой, кожу покалывало. Он ехал вдоль берега, и искушение пустить лошадь галопом было почти непреодолимым. Он немного посмеялся над собой. Поле почти чисто, хотя я бы не удивился, если бы этот подозрительный старый голландец отправился за мной. Он снова рассмеялся и подумал о цвете ее глаз, зеленых, как крем-демент в хрустальном бокале, и о форме ее груди. Мышцы его ног напряглись, и в ответ лошадь ускорила шаг. — Хорошо, хорошо, — сказал ей Шон. — Я не настаиваю, но буду благодарен. Вначале он в своем фургоне сменил пропотевшую рубашку на свежую, кожаные брюки на чистые клинкоровы и потертые сапоги на мягкие ботинки из лакированной кожи. Вычистил солью зубы и причесал волосы и бороду. Увидел в зеркале, что последствия драки почти незаметны, и подмигнул своему отражению. — Она не сможет устоять перед тобой. Он лихо подкрутил усы, выбрался из фургона и сразу почувствовал неприятное напряжение в желудке. По дороге к лагерю Леруа он думал об этом и понял, что это то самое чувство, с каким он шел в кабинет Уэйта Кортни в ожидании наказания за мальчишеские грехи. «Странно», — прошептал он, — «почему я так себя чувствую?» Его уверенность рассеялась, и он остановился. Может, что, меня дурно пахнет изо рта? Надо вернуться и пожевать гвоздики?» Он с облегчением повернулся, но понял, что это трусость, и снова остановился. Возьми себя в руки. Она всего лишь девчонка. Необразованная маленькая голландская девчонка. У тебя было пятьдесят гораздо более красивых женщин. — Назови хоть двух, — вызывающе спросил он у себя самого. — Ну, например... Euh, — Ну, ради бога, перестань. И он снова решительно направился к лагерю Леруа. Она сидела на солнце, в кольце фургонов, на стуле, наклонившись вперед. Свежевымытые волосы скрывали лицо и падали почти до земли. С каждым прикосновением щетки они подпрыгивали, как живые, и солнце сверкало в них красными искрами. Шону хотелось прикоснуться к ним, взять в руки, понюхать. Они должны пахнуть теплом и слегка молоком, как шерсть щенка. Он неслышно направился к ней, но прежде чем подошел, она взяла сверкающую массу обеими руками и отбросила назад, на плечи. Ее зеленые глаза удивленно блеснули. Она отчаянно вскрикнула. «О, нет, с такой головой!» Взмахнула юбками, стул отлетел, и она скрылась в фургоне. Шон почесал нос и неловко остановился. «Почему вы так быстро вернулись, Минхер?» спросила она из-за брезента. «Как остальные? Все ли в порядке?» «Да, оба в порядке. Я пришел за фургонами, чтобы перевести кость». «О, это хорошо!» Шон пытался разгадать выражение, с которым она это произнесла. «Хорошо, что они в порядке!» Или хорошо, что он приехал? Пока все признаки благоприятны. Смущение при его появлении — это хорошо. — Что случилось? — громогласно спросила Ума из другого фургона. — Это не Упа. Неужели с ним что-то стряслось? Фургон слегка покачнулся, и в дверях показалось ее розовое лицо, немного помятое с просонок. Ее голос заглушил уверение Шона. — О, я знала, что это случится. У меня было предчувствие. — Не надо было отпускать его. — Паулюс! — А, Ян Паулюс! Я должна идти к нему. Где он? От костра за фургонами прибежала Генриетта, залаяли собаки, и слуги добавили свои голоса к общему смятению. Шон старался перекричать их, и в то же время наблюдал за тем, как из фургона выходит Катрина. Она привела волосы в порядок, перевязала зеленые ленты, и они теперь свисали на спину. Со смехом она помогла ему успокоить Уму и Генриетту. Ему принесли кофе. Сели кружком и слушали его рассказ об охоте. Шон подробно рассказал о спасении Яна Паулюса и был вознагражден тем, что неприязнь в глазах Генриетты смягчилась. К тому времени, как он закончил, было уже поздно переправляться через реку, поэтому он еще поговорил, было очень приятно иметь трех внимательных слушательниц. Потом они все вместе поужинали. Ума и Генриетта с подчеркнутым тактом рано ушли в свои жилые фургоны и оставили Шона и Катрину у костра. Через тщательно рассчитанные промежутки из фургона Умы доносился театральный кашель, напоминание о том, что они не совсем одни. Шон закурил сигару и сосредоточенно смотрел в огонь. Он искал, чтобы такое умное сказать, но в голове вертелось только «Слава Богу, что тут нет Упы». Он украдкой взглянул на Катрину. Она тоже смотрела в огонь, а еще она покраснела. Шон мгновенно почувствовал, как румянец заливает его щеки. Он раскрыл рот, чтобы заговорить, и издал хриплый звук. Снова закрыл. — Мы можем говорить по-английски, Менхер, если хотите. — Ты говоришь по-английски? От удивления к Шону вернулся дар речи. — Я упражняюсь каждый вечер, читая вслух одну из своих книг. Шон радостно улыбнулся ей. Неожиданно ему показалось очень важным, что она говорит на его языке. Плотину, сдерживавшую вопросы, которые следовало задать, и слова, которые нужно было сказать, прорвала, и речь полилась. Когда Катрина не могла подобрать нужные слова, она взмахивала руками и переходила на африканс. Короткие промежутки неловкого молчания они прерывали одновременными потоками слов и начинали смущенно смеяться. Зашла луна. Красная луна дождя. И костер превратился в груду пепла. Катрина «Приличные люди давно спят. Я думаю, Минхер не устал». Они перешли на шепот, растягивая последние минуты. «Еще минута, девочка, и я сама уложу тебя в постель». Они прошли к ее фургону, и на каждом шагу ее юбки касались его ног. Она остановилась, положив руку на ступеньку фургона, совсем не такая высокая, как ему поначалу казалось. Макушка вровень с его подбородком. «Секунды бежали!» Он не решался коснуться ее, боясь разорвать связавшую их нить, прежде чем она окрепнет. Он медленно наклонился к ней, и что-то нахлынуло на него, когда он увидел, как она приподняла подбородок и прикрыла ресницами глаза. — Доброй ночи, Минхир Кортни! — снова голос Умы, громкий и с оттенком раздражения. Шон виновато вздрогнул. — Спокойной ночи, Мевроу! Катрина коснулась его руки над локтем, пальцы ее были теплыми. — Доброй ночи, Минхер. Увидимся завтра утром. Она взбежала по ступенькам и исчезла в отверстии в брезенте. Шон посмотрел ей вслед.